Дела все мои старания бесплодными. Когда я выступала на сцене, твоему казалось, будто я бросаю заигривые взгляды на каких-нибудь молодых кавалеров, и он осыпал меня упрёками. Словом, даже нежнейшие наши беседы всегда прерывались ссорами. Не было никакой возможности выносить это дольше. Чаша нашего терпения переполнилась, и мы расстались смеры любиво. Поверишь ли,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 расплавкой столового серебра одной ювелиришки, которого чщеславие заставило завести себе метрессу из комедианток. Я забыла тебе сказать, что когда я поступила в театр, мне вздумалось называться не Лаурой, а Эстрельлей, и под этим именем я отправилась в Гранаду. Я начала выступать там с не меньшим успехом, чем в Севилье.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 Хорошим столом и выездом корчила себя синьора. Но тут я впервые увидала маркиза де Мариальва. Этот португальский вельможа, из любопытства объезжавший Испанию, остановился по дороге в Гранаде. Он зашёл в комедию. Я в тот день не играла. Маркиз весьма внимательно рассматривал выступавших актрис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 Не преминула представить своего брата этой допотопной особе, после чего с обеих сторон последовали превеликие учтивости.